Глава тринадцатая Когда Васюта закончил читать стихотворение, все остальные долго молчали. Потом крякнул и погладил Лысину околот Это называется иносказательно? Ты же тут прямо про вездеход и выложил. — И почему от женского лица? — спросила Анюта. — Так ведь сразу на нас и подумают. — Не подумают. Ты чего? — возмутилась Светуля. — Разве мы старые? — Я сейчас объясню. Васюта откашлялся и продолжил. Иносказательно здесь в том плане, что этой старухе то ли привиделось это, то ли еще как. Она же не раскрывает секрета, откуда знает. Но совсем уж мудрить я не стал. Читать-то не мудрецы будут. Надо, чтобы все поняли, о чем идет речь. А старую женщину я взял, ясен пень, чтобы как раз отвести от всех нас подозрения. Много в Мончетундровске старух. До старости тут мало кто доживает. — невесело хмыкнул околот Из мужиков-то я вот, да еще, может, с десяток. А баб — и того меньше. — Вот именно, — улыбнулся сочинитель. — Значит, годится? — Пойдет, — кивнула Анюта. — А мы тогда тоже пойдем. В лицей. Записывать все это на бумагу, да по городу развешивать. — Погодите-ка, — задумчиво проговорил Силадан. — У меня еще есть идея. Но договорить, какая именно идея, он не успел. Где-то неподалеку ощутимо бабахнуло, звякнули стекла в окнах. — На гранату похоже, — посуровил Силадан. — Граната и есть, — подскочил к окну Аколот и стал куда-то вглядываться. — Это моя закладка на мозгоедов сработала. Не пойму только, как... — На мозгоедов? — переспросил его двойник и повернулся к Васюте. — Это те розовые капли, от которых мы отбивались? — Да ответил за старика сочинитель у околота для них возле дома вырыты ямы он туда по гранате кладет и сверху мхом и ветками забрасывает ну и веревки от гранат к дому протянул когда пузыри подбираются он за веревку дергет и бабах а местность тут сам знаешь болотистая вода внизу так что мозгоедам хороший душ получается ерунда какая-то нахмурился силадан если даже к предохранительной чеке гранаты веревку привязать Ее ни за что таким макаром не выдернешь, усики не дадут. Это только в кино, чеку зубами выдергивают. На самом деле, скорее зубы выдернутся, чем чека. А в данном случае, сама граната из ямы за веревкой вылетит, и все дела». «Я, поди, не глупее тебя», — не отрываясь от окна, проворчала колод. «Усики-то заранее разгибаю. Но сейчас-то кто за веревку дернул? Неужто сами мозгоеды умудрились?» Но это в одной закладке так посчастливилось. Остальные не сработали. Вон, эти розовые твари сюда ползут уже. А я, дурень старый, даже ни одного водомета из дому не взял. Чем отбиваться-то будем? — Мозгами, — сказал Васюта. — Не время сейчас так шутить, — огрызнулся околот Накаркаешь! — Да я и не шучу, — подскочил на лежанке сочинитель. — Силадан, скажи ему. — Точно, девчонки тоже села в постели Олюшка и радостно посмотрела на подруг. — Мы же научились лопать эти пузырики на раз-два-три. — Так кто будет рассказывать, я или ты? — строго спросил бывший полковник. — Пузырики-то раньше прилетят, пока все поймут, как их лопать. — Давайте я тогда, — поднял руку сочинитель, — чтобы вам не спорить. Короче говоря, не обязательно лить на мозгоедов настоящую воду, достаточно ее просто представить, ну и вообразить ясен пень, как эта вода льется на пузырей. Вот и все». фу отмахнулся околот «Я-то думал и впрямь что-то отдельное Лучше скажите, много у вас в доме воды?» «А это дельное, братец», — погладил лысину Силадан. «Подтверждаю. Мы таким вот макаром от них возле комбината отбились, когда от вездехода шли». «Да-да», — подхватила Олюшка. «Так что, когда мозгоеды подберутся к дому, все представляйте воду. Побольше!» «Можно целое озеро, и мысленно топите в том озере розовых гадов». «А дождь можно представить?» — спросила Светуля. «Вот что, прям их ливнем полить?» «Да, конечно! Чем хотите, их поливайте. Можете на них даже попить...» «Нет, этого, наверное, будет мало. В общем, дождь подойдет. Хорошая идея». «Все! Они уже тут!» — выкрикнул Аколот. «Всем приготовиться! Но если этот ваш цирк не сработает...» — А вот не надо думать, что не сработает, — перебил его Силадан. — Мысль, как выясняется, и впрямь материально, по крайней мере, в этом случае. Теперь и Васюта, приподнявшись с лежанки, увидел через окно знакомые розовые капли. Их было много, очень много, и они стремительно приближались. — Ой, какие хорошенькие! — также, глядя в окно, озарилась Светуля счастливой улыбкой. «Летите сюда скорее, шарики! Милота какая!» — подхватила за ней Анюта. «Ути-пути-пути! Мы здесь! Мы вас любим и ждем!» «Попались уже!» — охнул Васюта. «Девчонки, про воду думайте! Искупайте этих ути-пути в водичке!» «Да-да-да!» — захлопала в ладоши Анюта. «Сейчас, мои хорошие, вы будете купаться! Вот вам большой-большой пруд! Ой!» «А почему вы лопаетесь? Простите, мои славные, сейчас я его высушу!» «Не вздумай!» — завопили разом сразу несколько человек. «Все представляем воду!» — замахал руками, поверивший наконец-то в силу мысли о колод. «Много воды! Живо! Живо!» После такого массового водного представления с мозгоедами было покончено очень быстро. Под их влияние успели попасть лишь Светуля с Анютой, которым, хоть в том и не имелось их вины, теперь было очень стыдно. Особенно Анюте, которая, сверкнув свирепым взглядом на подруг, процедила. — Кто хоть раз мне скажет «Ути-пути», я... — Тут ты сразу и обрызгаешь, — хохотнул Сис, но тут же стал серьезным и благодарно кивнул Васюте. — Спасибо за науку. Это же спасение просто. — Ну... — засмущался сочинитель. — Во-первых, это не я придумал, а Силадан. А во-вторых, это же только от мозгоедов спасения А в зоне севера и другой гадости хватает. — И то хлеб, — сказал околот Хоть не нужно теперь с собой водометы таскать. А закладки свои я все же у дома оставлю. Может, и для другого, кого сгодятся. Потом он повернулся к двойнику и пожал тому руку. — Прости, что сразу не поверил но ты еще какой-то идеей хотел поделиться. Давай, с полным вниманием готов выслушать». И Силадан поведал следующее. Он сказал, что, по его мнению, развесить по городу листовки с Васютиным стихом дело, конечно, хорошее, но все-таки он сомневается, что все сразу так и поверят в светлое будущее. Да и вообще, в то, что в них написано. Про падающие дирижабли, про какой-то неведомый вездеход, даже то, что это написала старуха, как, по идее, и должны подумать, наведет многих на мысль, что поэтесса просто выжила из ума на старости лет. В то же время, плюс будет уже в том, что пойдут разговоры, весть, пусть и в форме нелепого анекдота, по городу разнесется. А вот, чтобы в это предсказание поверили, нужно будет его подкрепить весомым подтверждением, желательно из уст уважаемого, точно не сумасшедшего человека. «И этот человек, конечно, ты», — усмехнулась Олюшка. — Нет, не я, — помотал лысой головой Силадан и кивнул на своего двойника. — Он... — Ха! — удивленно отреагировал Аколот. — Как это я, по-твоему, буду подтверждать? Скажу, что это свихнувшаяся гадалка я? Не собираюсь позориться. — Нет, ты скажешь, что побывал в будущем и разговаривал с одним из жителей, который и сказал тебе, что торговля возобновилась и что обмен происходит с помощью вездехода. Но только вот так, вкратце, ты это якобы услышал, без подробностей. — Еще один сумасшедший, — вздохнула колод. — Только теперь настоящий, невыдуманный. Тебя, похоже, мозгоеды хорошо обработали. До сих пор не отпустило. — Ты до конца дослушай, — насупился бывший полковник. — Мы выждем день после того, как листовки появятся, чтобы слух успел корни пустить а потом мы с тобой ночью в втихаря проберемся к какому-нибудь большому зданию, где легко спрятаться». «В лицее как раз легко», — подсказала Светуля. «Пусть в лицее», — кивнул Силадан. «Так вот, я там спрячусь, а ты будешь на улице. Надо только как-то побольше людей собрать, чтобы они тебя видели». «Можно перестрелку устроить возле лицея», — предложила Анюта. «Вроде как мазутики на нас напали». «Кто напал?» — не понял Васюта. Но тут подключилась Олюшка. — Я же говорила про них. Вы их еще черными учителями называли. — Да, точно. — Прости, я забыл, — закивал сочинитель. — Ну да, эти ясен пень и реально могут напасть. — Собственно, и неважно кто напал и почему, — сказал Силадан. — Главное, шуму наделать побольше, чтобы народ сбежался. — Вот как раз важно, — не согласилась Анюта. — Все равно ведь начнут спрашивать. — И что сказать? — Что, это кто-то из мончатундровцев? Тогда нужно конкретных людей называть, а они вряд ли подтвердят наши слова. Так недолго и до настоящей перестрелки дело довести? — Нет, до настоящей не надо, — замахал руками бывший полковник. — Пусть будут мазутики. Так вот, когда народ соберется, кто-то из вас скажет, что видел прямо за входом в лицей какое-то свечение. Малиновое, пурпурное, сиреневое, что-нибудь в таком роде. Вроде как новая непонятная аномалия открылась. Или как там она у вас? Аказия. Вот тут Аколот вызовется проверить. Скажет, что старый уже, пожил, молодыми жизнями не стоит рисковать. Короче, он туда войдет, а я сразу выйдет. Нет, так не сработает. Тогда не поверишь, что он где-то побывал. Мне нужно выйти из другой двери, до которой за секунду при всем желании не добежать. Другая дверь с обратной стороны лицея, подсказал Васюта. — Нет, с другой не годится, — поскреб лысину Силадан. — Надо, чтобы собравшиеся все это одновременно видели. Он вошел, я тут же вышел, но в другом месте. — Тогда придется из окна выходить, — хохотнул Сис. — Ну, можно и из окна, — пару мгновений подумав, — сказал бывший полковник. — С первого этажа, разумеется. Только тогда не выйти, а выпасть. Есть там окна с уже выбитыми стеклами, чтобы мне лишний раз не травмироваться. — Сколько угодно, — сказала Светуля. — Как раз на первом этаже много выбитых. — Вот и прекрасно, — потер ладони Силадан. — У меня даже хорошая идея по этому поводу появилась. Но это уже там посмотрю, по ходу дела. Главное же, что все, кто будет там находиться, увидят, что околот вошел в дверь, а через секунду другую вышел, ну или вылетел, через окно, до которого он бы при всем желании за это время не сумел добежать. На самом же деле околот спрячется внутри, а я разыграю перед народом спектакль. Что именно скажу, тоже будет ясно по ходу дела. Но суть в том, что я, околот который будто бы через эту оказию оказался в недалеком будущем, где и узнал, что будет вездеход с товарами и вообще, что все будет хорошо. — Ты только вылетай-то тихонько. нею нет поди, — пробурчал Акалот. — Старые кости плохо срастаются. — Я неспешно вылечу, — улыбнулся двойник, — и на травку упаду, чтобы помягче было. — Вот я не уверен, конечно, Иван Гунтарович, — помотал головой Васюта, — что это сработает. Как-то уж сложно все очень. Я не про травку, Ясен Пень, а про твой план в целом. Но если сработает, будет классно. А колоту уж точно поверят. А значит, и свары в Мончетундровске не начнутся. Между прочим, про свары у меня тоже есть. Мама любила устраивать свары с папой или бабушкой, с тетей Тамарой. Также последствия очень любила. Мясо в котлеты, а сало на мыло. — Фу! — поморщилась Светуля. — Какая гадость! — А ты что, пробовала? — опять хохотнул Сис. — Сейчас из тебя кто-нибудь котлету попробует! — пронзила его Осица гневным взглядом. — А если из тебя? — шагнула вперед Лива. — Ну-ка, тихо! — — рявкнул околот Одна мы команда или нет? Ежели одна, чтобы никаких вот этих «свар» внутри группировки. — Кстати, — подскочил на лежанке сочинитель, — мы название-то наши Мончи дали, а еще про очень важное забыли. У группировки должен быть вожак, командир. Анюта тут же гордо выпрямилась и обвела всех вопрошающим взглядом. — Нет, — уловив явный намек, помотал головой Васюта. — Анюта, ты прости, но тебя не все тут настолько хорошо знают, чтобы безоговорочно слушаться. — А тебя вот прям все наизусть выучили, — огрызнулась та. — Так я же не себя имею в виду, — ошалело заморгал сочинитель. — Я же его, — ткнул он пальцем на околото Уж его-то все прекрасно знают и уважают. Тем более у него и запасной экземпляр имеется, в который уже раз хохотнул Сергей Сидоров. Но супруга ткнула его в бок локтем. «Чего-то ты сегодня ухохотался, ёшки-матрёшки. Смотри, как бы плакать не пришлось!» И подняла руки, повернувшись к околоту. «Это не свара. Это я по-семейному, любя». «А теперь меня послушайте!» — взял слово молчавший до сих пор Валентин Николаевич. «На правах старшего!» «Я так скажу. Командиром по-любому кому-то из них быть!» — кивнул он на близнецов. «Так-то бы даже правильный силы дано!» Он ведь из настоящих офицеров, полковник. Только вот и его тут плохо пока знают. Да и сам он тутошнюю жизнь тоже. Я и не рвусь, — помотал головой Силадан. А ты не перебивай, когда старшие говорят, — нахмурился дед. Рвешься, не рвешься, а коли народ решит, станешь. Но сказано уже, рано тебе пока. Будешь у Аколота в заместителях. Что же до идеи твоей про Аказию в будущее, тоже одобряю. «Но тут главное аккуратно все сделать, не напортачить. Я все сказал!» «Ну, тогда и я скажу», — погладил Лысину околот «За доверие спасибо, должность принимаю. Но хочу услышать, что никого против этого нет. И насчет заместителя. Дед прав. сила Силадан ничего и никого пока тут не знает, так что и в замы ему рано. А вот Анюта на это как раз очень даже годится. Ты как, согласна?» Хмурая до этого Анюта после его слов расцвела и сказала как можно более небрежно, слегка даже перестаравшись. — Если просишь, соглашусь, мне нетрудно. Но тогда с условием. Моими девчонками напрямую не командуй, только через меня. — Как раз это я тоже хотел тебе предложить, — кивнула колод. — Но тоже с условием. Так будет лишь в нормальной спокойной обстановке. А в критических ситуациях, когда на избыточную субординацию времени нет, Я все же буду командовать сразу всеми, чтобы не думать девушкам, кого им слушаться, а быстро и решительно действовать. От этого, сама понимаешь, многое может зависеть, включая и жизни». «Понимаю», — немного подумав, сказала Анюта. «Ты прав, так и надо будет делать. Но ну, сейчас что, командир, мы со святулей пойдем бумажки расписывать? Идите».